Время действия. Этот же день. Вечер. Место действия. Комната Юнми. Я работала в компании, которая принадлежит его семье. Валяясь на кровати, объясняю я Чу Ин ситуацию с фото на горе Сан. Кому-то, похоже, шило в заднице свербило. Этот кто-то нашел в интернете фотки, где я, Джон и замочки. Не поленился на принтере отпечатать а потом приклеить на стенд к моим большим фото, предварительно подписав who, «Who на этом принте. Явно тот тайный доброжелатель, не помеченный краской. И вы там с ним познакомились? Очень заинтересованно спрашивает Чу Ин. Черт, у девчонок вечно одно на уме. Все про матримониальные отношения. Да, отвечаю я, познакомилась. Трудно не познакомиться, когда он твой начальник округляет глаза соседка и спрашивает. Но чтобы получить такую должность, нужно иметь диплом? Разве не так? Пф, понятно, куда ветер дует. Сейчас начнутся всякие измышления и фантазии насчет наличия у меня мохнатой лапы. И Кирин с агентством сюда приплету как пить дать. Скажут, что это все семья Джиона проплатила. Весь этот праздник жизни. У меня сертификат по английскому 999 баллов. Напоминаю я, Чу Ин, толстые обстоятельства. И еще есть золотые сертификаты по другим языкам. Господин Джу Вон занимался туристическим бизнесом, и ему было удобно иметь переводчика, знающего несколько языков. Но ведь ты же не переводчик, продолжает не понимать меня Чу Ин. У тебя нет образования и диплома. Как тебя могли взять на такую ответственную работу? Ты же еще школьница. Без комментариев, подумав, отвечаю я. А что я могу тут сказать? Рассказать, как я от принца невест отгонял? Про драку с американцами в баре? Фууу, лучше держать язык за зубами. Думаю, семье джовона не понравится, если эта история станет достоянием гласности. Да и мне это совсем не нужно. Мама, он не школа, а там еще и агентство, которое тоже не в курсе. Меньше знаешь, крепче спишь. Поэтому без комментариев. «Вот я и говорю», – придвигается ко мне по кровати, сидящая недалеко на ней Чу Ин, по-своему расценив мое молчание после последней моей фразы, что взять тебя на такую работу могли, если уже знали. «Расскажи, как ты познакомилась с принцем?» Резко подается она ко мне, нагибаясь и заглядывая сбоку мне в лицо. «Ну, пожалуйста». «Зачем тебе?» – отодвигаюсь я. «Интересно ведь». «Я не думала, что с человеком такого уровня, как Джувон, может познакомиться простая школьница. Не всегда казалось, что такие, как он, живут где-то...» Чуин делает движение головой вверх. «Где-то недостижимо высоко, в другом мире. А ты взяла и познакомилась». «Сама, что ли, хочешь так же?» – спрашиваю я, начиная догадываться о подспудной стороне разговора. Собеседница прикусывает нижнюю губку. И как-то мечтательно устремляет взгляд в потолок. «Ну, не то чтобы хочу», – после короткой паузы отвечает она, опуская взгляд на меня. «Просто интересно. Хотелось бы узнать, как такое возможно?» Брешет, понимаю я. Думает, что у меня есть опробованная на практике технология охмурения сынков богачей и хочет ее получить. А не выйдет. Нет у меня такой технологии. «Все просто», – отвечаю я. «Идешь, сдаешь ТОИК на 999 баллов. Потом берешь сертификат с результатом и идешь с ним устраиваться на работу в одну из гостиниц компании Сигруп. С таким результатом в 999 баллов там берут работать на кухню мусорщиком. Проверено». «Ты работала на кухне мусорщиком?» Перебив меня, неподдельно изумляется чуин «Я начала карьеру с самого дна». Скромно, но с ноткой печали в голосе отвечаю я. а понятно Смотря на меня круглыми глазами, часто кивая, трясет головой собеседница. «А дальше?» «А дальше нужно ждать, когда руководству станет интересно. Что там за дурочка такая с таким результатом Туэк работает у них уборщицей?» «И сколько нужно ждать?» «Это неконтролируемый процесс, но его можно ускорить. Как?» «Очень просто». Выясняешь, кто там главный начальник, и опрокидываешь на него во время обеда что-нибудь ярко запоминающееся. Тарелку с супом или там бак с мусором. И ты сделала это с Джуоном? Надеюсь, она не пойдет этого делать в самом деле. Смотря на горящие глаза Чуин, думаю я и озадачиваюсь. Что-то моя шутка становится не смешной, а Юнми выглядит расчетливой карьеристкой. Как-то не туда я свернул. «Это была шутка», — говорю я, решив прекратить звездеть. «А прокинув на кого-то суп, ты добьешься лишь того, что тебя выгонят на улицу, и все. Тоже проверено». «А как же?» — озадаченная тем, что такую чумовую историю убили прямо на взлете. «Как же ты тогда стала секретарем у Джуона?» «Просто я особенная», — отвечаю я. «И это сразу всем заметно». Чуин внимательно оглядывает меня. «Ну да», – говорит она, завершив этот процесс. «Ты знаешь, что в школе про тебя говорят, что ты со звезды упала?» «Читала», – кивая отвечаю, – «я знаю». «Про Джувона не расскажешь?» «Он наследник богатой семьи. Никогда не знаешь, что таким людям понравится, а что нет. Лучше исходить из того, что им не понравится все, что о них скажут. Поэтому без комментариев». «Так не интересно надувает губки Чуин. Я думала, что у вас была тайная помолвка, а его семья против. Это разве не он подарил тебе твое кольцо? Ты его никогда не снимаешь. Смотрю на свою печатку на правом безымянном пальце. Она же из черного металла. Разве такое кольцо может быть, как его там, помолвочным? Да, помолвочным кольцом. Нет, говорю я и, взявшись левой рукой за кольцо, поправляю его на пальце. Это другой подарок. «Гораздо более значимый». «Более значимый?» – заинтересовывается Чуин. от кого? И что он значит?» «Без комментариев», – отвечаю я. «Пфу!» – недовольно выдыхает Чуин. «Одни сплошные тайны». «Такая вот я!» – отвечаю я, отставив руку в сторону и растопырив пальцы на руке любой спечаткой. «Загадочно!»